Глава 10 На полях утесов. Я шел вдоль горного склона до тех пор, пока не набрел на огромную каменную гряду, которая, как объяснил Дик, защищала нижнюю часть фермы Мердока от западных ветров. Я забрался повыше, чтобы осмотреть окрестности, и обнаружил, что гряда эта тянется до самого Змеиного перевала, до того самого места, где я когда-то начал свое восхождение. Правда, теперь я стоял не над морем. Передо мной расстилались так называемые поля утесов. Странное и очень красивое место. Прямо подо мной, примерно в 250 футах над уровнем моря, расстилалось плато протяженностью акров 7-8. С севера его защищала высокая каменная стена, вроде той, на которой стоял я. С зазубренной вершиной она состояла из таких же слоев, что и ее соседка. В центре плато возвышалась скала с плоской поверхностью Четверть акра шириной. Все плато, за исключением этой скалы, утопало в зелени. Оно омывалось небольшой речушкой, исчезающей в глубокой узкой расселине, образовавшейся в том месте, где болото покинуло землю, принадлежащую ныне Мердоку. Из густой сочной травы тут и там выглядывали заросли кустов и низкорослых деревьев. Лишь несколько огромных итальянских сосен решительно противостояли яростным порывам западного ветра. Однако вся эта красота разом утратила для меня привлекательность, ибо на валуне, расположенном в центре плато и напоминавшем по форме каменный стол, сидела точная копия моей незнакомки с вершины холма Нокнакар. Сердце мое отчаянно забилось, а от всколыхнувшейся в душе надежды мир вокруг вдруг словно наполнился солнечным светом. На мгновение я едва не лишился чувств, колени задрожали, в глазах потемнело, а потом вдруг стало тревожно, охватили сомнения. Просто невероятно, что я встретил свою незнакомку там, где менее всего ожидал увидеть. И желание действовать взяло верх над всеми остальными чувствами. Не знаю, как мне удалось сделать первый шаг. До сегодняшнего дня я так и не понял, шел ли я напрямик к этому одинокому утесу, полз ли по камням или же двинулся в обход. Я помню лишь как перебирался через огромные валуны и брел по высокой густой траве у подножия горы. Тут я на мгновение остановился, чтобы собраться с мыслями. Долго раздумывать не было ни желания, ни возможности. а медлил я лишь потому, что не хотел напугать девушку своим внезапным появлением. А затем я поднялся на скалу, хоть и старался не шуметь, но и своего присутствия тоже не скрывал. Очевидно, услышав шаги, она спросила, не оборачиваясь, «Меня ищут?». Не услышав ответа, девушка вскочила на ноги, и ее радостная улыбка прогнала окутывавший мою душу мрак, словно луч солнца, прорезавший пелену тумана. «Артур!». Она едва не бросилась мне навстречу, но внезапно остановилась, на мгновение побледнела, а потом вспыхнула так, что краска смущения залила даже шею. Девушка закрыла лицо руками, И я увидел просочившиеся сквозь пальцы слезы. Я же стоял точно громом пораженный, мое сердце трепетало от переполнявшего его ликования. Слишком долго я пребывал в печали, снидаемой беспокойством. И вот теперь облегчение и радости казались такими всепоглощающими, что непрошенные слезы обожгли мне глаза. Наконец-то! Наконец! наконец пробормотал я еле слышно. В мгновение ока. Я оказался рядом и взял ее руку в свою. Прикосновение оказалось мимолетным, ибо она тотчас же испуганно отпрянула, но за это мгновение нежного единения весь мир пронесся у нас перед глазами, и мы поняли, что любим и любимы. Мы некоторое время молчали, а потом опустились на валун, и она робко отстранилась. Имело ли значение то, о чем мы говорили? История стара как мир, и начало ей положило пробуждение Адама, обнаружившего, что в его жизнь вошла новая радость. Нам было почти нечего сказать друг другу, ведь тем, кто побывал в садах Эдема, не нужны слова, как и тем, чья нога еще не ступала на эту священную землю, ибо познания еще придут. Некоторое время мы сидели в молчании и лишь потом обменялись парой нежных слов. Кому-то другому они наверняка показались бы ничего не значащими и совершенно банальными. Но мы говорили, и большего нам было не надо. Ибо такова уж природа любви, способная превращать пресную пищу в божественный нектар. Спустя некоторое время я решил, что пора уже перестать говорить о погоде, видах и прочей чепухе. Не назовете ли вы свое имя? Я так жаждал узнать его на протяжении всех этих томительных дней. Нора? Нора Джойс? Я думала, вы знаете? Ресницы девушки, еле заметно дрогнув, поднялись, а потом также застенчиво опустились. Нора. Когда я произнес это имя, вложив в него всю свою душу, щеки девушки вновь залил румянец. Нора. Какое чудесное имя, Нора. Нет, я ничего не знал. Будь мне известно, кто вы, не пришлось бы безуспешно ждать вас на вершине холма. Я стал бы искать вас здесь. Однако от следующих слов девушки по моей спине пробежал холодок. «Я думала, вы меня помните. С того вечера, когда подвезли моего отца до дому». В голосе Норы слышалось разочарование. «Но в ту ночь я вас даже не видел. Было так темно, что я чувствовал себя полным слепцом. Тогда я слышал лишь ваш голос. Я думала, вы его запомнили», — все так же разочарованно произнесла девушка. Боже, какой же я недотёпа! Ее нежный голос, услышанный однажды, должен был запечатлеться в моей памяти навечно. Ваш голос показался мне знакомым, когда я услышал его на вершине холма. Но когда увидел вас и с первого взгляда полюбил, все остальные женские голоса перестали для меня существовать. Меня зовут Артур, и тут меня поразила мысль, послав по телу трепет неописуемого восторга. Нора упомянула мое имя, неосознанно, но все же упомянула. Я побоялся привлекать ее внимание к этому обстоятельству и продолжил. «Артур Северн, но, думаю, вы это уже знаете». «Да, я слышала, как о вас говорили на ног на коре. «Кто?» Куча Энди, когда мы с тетушкой проезжали мимо». «Это было в тот день, когда мы... когда мы с вами встретились на холме». «Энди, значит, мой остроумный друг все знал». «Ну, погоди, я с тобой поквитаюсь». «С вашей тетушкой?» «Да, с тетушкой Кейт. Отец отослал меня к ней. Он ведь знал, что мне будет очень больно смотреть, как из нашего старого дома выносят вещи. Вещи моей матери. Отец расстроился бы при виде моего горя, а я при виде его. Он правильно сделал, что отослал меня. Папа всегда был ко мне так добр. Да, он хороший человек, я знаю это». Мне остается лишь надеяться, что он не возненавидит меня. «Почему?» — еле слышно спросила девушка. «Из-за того, что я намерен забрать его дочь. Не уходите, Нора. Ради Бога, не уходите. Я не скажу ничего такого, что вам было бы неприятно слышать. Но если бы вы только знали, какие муки я испытывал с того дня, когда видел вас в последний раз, вы бы меня пожалели. Я ведь думал, что потерял вас навсегда». «Нора, я люблю вас, нет, вы должны меня выслушать, умоляю. Я хочу, чтобы вы стали моей женой и буду любить вас и почитать всю свою жизнь. Не отказывайте мне, не отталкивайте меня». Ну вот, так долго сдерживаемые эмоции наконец нашли выход. С минуту Нора молчала, потом повернулась ко мне с очень серьезным выражением лица, и я увидел на ее глазах слезы. «О, почему вы так говорите, сэр? Почему? Отпустите меня, отпустите, не пытайтесь меня удержать». Мы оба поднялись, и я сделал шаг назад. «Я знаю, что у вас добрые и благородные намерения, что вы оказываете мне честь, но я должна подумать. До свидания». Она протянула руку, и я нежно ее пожал, на большее не осмелился, ведь истинная любовь порой так стыдлива. Поклонившись, Нора пошла прочь. Внезапно на меня накатило отчаяние. Боль, испытанную мной при мысли, что я потерял свою любимую навсегда, забыть непросто. И я боялся, что могу потерять ее снова. «Останьтесь, Нора! Останьтесь еще хоть на мгновение!» Она остановилась и обернулась. «Я ведь увижу вас снова, не так ли? Не будьте столь жестоки. Скажите, мы увидимся!» Нежная улыбка осветила ее печальное лицо. Мы можем встретиться здесь завтра вечером, если хотите». Она ушла. «Завтра вечером». В моей душе вспыхнула надежда, на сердце стало радостно. Я стояла и наблюдал, как Нора пересекает пастбище, а потом поднимается вверх по тропинке, петляющей меж камней. В каждом ее движении сквозила неподдельная грация, а ее красота наполняла землю и воздух восхитительной сладостью. Когда же она исчезла из вида, солнце снова померкло и стало холоднее. Долго я еще сидел на валуне, погрузившись в сладостные размышления. Лишь одно омрачала радость встречи — странное, непроходящее опасение, что впереди нас ждет что-то ужасное. Поднявшись с камня, я пересек плотов, забрался по склону и направился в Карнаклиф. И тут меня точно громом поразило — и кровь моя на мгновение застыла в жилах. Дик, да, Дик, как же быть с ним? Дрожь сотрясла мое тело при мысли, что мое счастье, если, конечно, оно возможно, будет построено на страданиях моего друга. Так может, именно поэтому Нора была так печальна и серьезна? Возможно ли, чтобы Дик сделал ей предложение? Он признался, что разговаривал с ней. Может, и он поступил так же импульсивно, как сегодня я. Может, первым открыл Нори свою душу, получил положительный ответ, и теперь она не свободна в выборе. Как же я проклинал себя за то, что не отправился на ее поиски раньше, обвинял в случившемся всех и вся, и больше остальных достал Энди. Сенди. Ведь он-то точно знал, что незнакомка, которую я встретил на вершине Нокнакара, никто иная, как Нора. «Впрочем, стоп. Разве Энди постоянно не обращал на нее мое внимание? Разве не советовал, причем не раз отправиться в Шлинанайр, чтобы познакомиться с ней поближе? Нет. Энди должен быть оправдан по всем статьям. Этого требовало правосудие и здравый смысл. Но кого же тогда винить? Не Энди и ни Дика, слишком благородного человека и преданного друга, чтобы я мог допустить подобную мысль. Ведь он сразу спросил, Не Нора ли моя возлюбленная и признался в любви к ней, лишь когда я заверил его, что влюблен вовсе не в нее? Нет, и Дика мне совершенно не в чем упрекнуть. Но где же тогда справедливость? Пока только Дик пребывал в положении обманутого, причем обманутого мной. Не Ненамеренно, конечно, но все равно вина лежала на мне. И что мне теперь делать? Рассказать обо всем Дику? Я тотчас же отмахнулся от этой мысли. Да и что я мог сказать? Ведь до завтрашнего вечера я о своей судьбы не узнаю. К тому же я могу услышать такое, о чем Дику разумнее пока не рассказывать. Нора попросила дать ей время на раздумье. Но если она уже дала ответ Дику и при этом захотела обдумать еще одно предложение, стоило ли посвящать друга в эти подробности? Насколько честно это будет по отношению к нему или к ней? Нет, ничего нельзя ему говорить. Во всяком случае, пока. Но как уклониться от ответа, если эта тема всплывет в нашей с ним беседе? Я еще не рассказывал ему о своих недавних визитах на Ноклтекрор, хотя, видит Бог, и действовал в интересах друга. Но теперь такое объяснение казалось невозможным. Прокручивая ситуацию в уме по дороге в гостиницу, я пришел к выводу, что разумнее всего будет отправиться в соседнюю деревню и переночевать там. Это поможет мне избежать нежелательных расспросов. Утром же я вернусь в Карнаклиф и отправлюсь в Шлинанайр в такое время, чтобы не пересечься по дороге с Диком. Только так мне удастся сохранить нашу с Норой встречу в тайне. Приняв это решение, я направил стопы в Раундвуд и оттуда послал телеграмму Дику. Устал после прогулки, останусь тут на ночь, вернусь, вероятно, завтра. Долгая прогулка пошла мне на пользу. Я действительно очень устал и спал, несмотря на все три волнения, очень хорошо. На следующий день я вернулся в Карнакли ближе к обеду и обнаружил, что Дик вместе с Энди уехал на Ноклтекрор. Немного подождав, и я отправился в путь, а в полумиле от того места, где начиналась проселочная дорога, спрятался в зарослях деревьев. Отсюда можно было наблюдать за дорогой, оставаясь при этом незамеченным. Вскоре мимо меня проехали в экипаже Энди и мой друг Дик, и когда они скрылись из вида, я направился на поля утесов. Меня одолевали смешанные чувства. Надежда, радость прошлой встречи и предвкушение новой, хотя она могла сделать меня очень несчастным. А еще меня терзали сомнения и липкий навязчивый страх. Колени мои дрожали, и, забираясь на скалу, я испытывал непривычную слабость. Наконец я пересек поле и опустился на валун. Вскоре ко мне присоединилась нора. Обладая поистине королевской статью и поступью, она словно плыла по воздуху. Нора хоть и была очень бледна, глаза ее излучали спокойствие. Не говоря ни слова, мы взялись за руки. Ее вчерашняя робость сменилась спокойствием, и мне показалось, что она даже чуть изменилась и теперь больше напоминала молодую женщину. Когда мы опустились на валун, я накрыл ее руки своей ладонью и хрипло произнес «И так?». Нора с нежностью посмотрела на меня и серьезно ответила «Отец во мне нуждается, и я не могу этим пренебрегать. Он совсем один. Мама умерла, а брат уехал, строит совсем другую жизнь. Папа лишился земли, которой так дорожил и которая так долго принадлежала нам. Ему очень грустно и одиноко. Он чувствует, что стареет. Как я могу его оставить? Ведь он всю жизнь был так добр ко мне, так обо мне заботился». Чудесные глаза Норы наполнились слезами. Я не убрал руку, а она не отняла свою, давая надежду и вселяя уверенность. «Нора, ответь мне честно. Есть ли между нами другой мужчина?» «О, нет, нет!» С чувством воскликнула Нора, но тут же осеклась. Камень упал с моей души, но тотчас же меня охватила жалость к другу. «Бедный, бедный Дик!» И вновь мы некоторое время молчали, пока я собирался с силами, чтобы задать следующий вопрос. «Нора, я осёкся, и девушка посмотрела на меня. Нора, если бы у вашего отца были другие интересы в жизни, которые давали бы вам свободу действия, что бы вы мне ответили?» «О, не спрашивайте, прошу, не спрашивайте!» В ее голосе слышалась мольба, но бывают моменты, когда мужчина должен показать характер, хотя его сердце и разрывается от жалости к женской слабости, поэтому я проявил упорство. Я должен, Нора, должен спросить. Я буду терзаться до тех пор, пока вы не дадите ответ. Жальтесь же надо мной. Будьте милосердны. Скажите, вы меня любите? Вы знаете, что я люблю вас. О, Господи, как же я вас люблю! Во всем мире для меня существует только одна женщина, И эта женщина — вы. Я люблю вас всеми фибрами души, каждой частичкой своего существа. Так скажите же, любите ли вы меня?» Лицо девушки залил румянец нежного оттенка заката, и она застенчиво спросила. «Я должна ответить?» «Должны, Нора». «В таком случае, да, я люблю вас. Да поможет нам Господь, но я люблю вас, люблю!» Вырвав у меня руку, она закрыла лицо и разразилась слезами. Исход такой сцены мог быть только один. В мгновение ока Нора оказалась в моих объятиях. Воля наша ослабла перед внезапно обрушившимся на нас потоком страсти. Нора уткнулась лицом в мою грудь, но я нежно приподнял его, и наши губы сомкнулись в долгом, исполненном любви и страсти поцелуя. Мы сели на валон, все еще держась за руки, обмениваясь признаниями и делясь маленькими секретами, которыми так дорожат влюбленные. О недавнем болезненном расставании не было сказано ни слова, ибо прошлое должно оставаться в прошлом. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а любовь живет настоящим, купаясь в лучах блаженства и радости. Мы не спешили покидать это чудесное место. Над нами вздымались вечные нерушимые скалы, у ног растелалась бархатистая зелень лугов, а вдали отблески заката окрашивали мягким светом сумерки сгущающиеся над покрытым легкой рябью морем. Мы почти ничего не говорили, лишь сидели, держась за руки, но и тишина бывает поэтичной. И вот теперь шум моря и биение наших сердец сливались воедино, вознося хвалу природе, ее красоте и божественному началу. Мы больше не говорили о будущем, оно нас не пугало, в наших душах царили счастье и покой. Мы в последний раз сомкнули губы в поцелуя, и расстались в тени скалы. Я наблюдал, как фигурка моей любимой растворяется в сгущающихся сумерках, а потом пошел своей дорогой. Вскоре мне встретился Мердок. Одарив меня каким-то странным взглядом, он что-то еле слышно пробормотал в ответ на мое приветствие. Я чувствовал, что не смогу встретиться с Диком сегодня вечером, да и, если честно, мне вообще не хотелось никого видеть поэтому я долго сидел на утесе над бушующим морем, а затем и вовсе отправился на отдаленный пляж. Всю ночь я бродил вдоль моря, стараясь не удаляться от холма, чтобы время от времени поглядывать на дом, где спала Нора. Рано утром я вернулся в Раундвуд, забрался в постели и проспал до полудня, а проснувшись, принялся раздумывать, как преподнести новости Дику. Я понимал, что сделать это нужно как можно скорее. Сначала мне пришла в голову не слишком удачная идея объяснить все в письме, но в этом случае я поступил бы как настоящий трус. А мой верный и преданный друг совершенно не заслуживал такого отношения, поэтому я решил поехать в Карнаклиф, дождаться его там и рассказать все при первой же удобной возможности. В Карнаклифе мне оставалось ждать появления друга, поскольку я собирался, если не будет слишком поздно, отправиться в Шлинанайр и повидать нору или, по крайней мере, взглянуть на ее дом. Дик вернулся немного раньше, чем обычно, и через окно я успел заметить, что выглядит он мрачным и встревоженным. Выбравшись из экипажа, он справился обо мне, узнав, что я в своей комнате, попросил как можно скорее подать ужин, и отправился к себе. Я спустился лишь после того, как объявили, что ужин готов. Дик пришел в столовую следом за мной, и, сердечно пожав мне руку, воскликнул. «Привет, Арт, старина! С возвращением! А то я уж думал, куда ты пропал!» Ни у кого из нас, казалось, совершенно не было желания есть, но мы все равно сделали вид, что едим с аппетитом, а потом отослали назад тарелки с почти нетронутой едой. Когда мы покончили с этим подобием ужина, Дик предложил мне сигару, закурил сам и сказал. «Давай прогуляемся по пляжу, Арт». Я хочу с тобой поговорить. Я чувствовал, что он прикладывает все силы к тому, чтобы казаться дружелюбным, но его голос звучал как-то неискренне, что было совсем не похоже на Дика. Когда мы выходили на улицу, миссис Китинг протянула мне недавно доставленные письма. Мы направились к широкой песчаной полосе, расположенной к западу от Карнаклифа и обнажавшейся во время отлива. И когда мы отошли на достаточное расстояние от города, Мой друг, повернувшись ко мне, нарушил молчание. Арт, что все это означает? Я с мгновения колебался, поскольку решительно не знал, с чего начать. Этот неожиданный вопрос застал меня врасплох, а Дик продолжил. Арт, если я во что-то верю, то без боя свою веру не предам. Во-первых, я твердо уверен в том, что всему, каким бы странным и неправильным оно ни казалось, найдется разумное и логичное объяснение. И, во-вторых, я ни за что не поверю, что честный и благородный человек может в одночасье превратиться в негодяя. «Арт, ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Конечно, хочу, Дик, причем очень многое. Но что именно ты хотел бы услышать?» «Я вдруг подумал, что неплохо было бы сначала выяснить, что так тревожит моего друга». «Тогда я задам тебе несколько вопросов». «Не ты ли говорил мне, что девушка, в которую ты влюблен, не Нора Джойс?» «Говорил, но, как выяснилось, ошибался. В то время я ничего о ней не знал и выяснил, кто она такая совсем недавно. Но с тех пор мы с тобой не виделись. Разве ты не знал, что я влюблен в Нору Джойс и только жду момента, чтобы попросить ее руки?» «Знал, а что еще я мог добавить?» Я вдруг понял, что все это время говорил и действовал, совершенно не думая о своем друге. Ты же не станешь отрицать, что в последнее время не раз ездил в шлина оставляя меня в полном неведении относительно своих планов? Не стану. Значит, ты намеренно ни во что меня не посвящал? Все именно так, Дик. Но я действовал исключительно в твоих интересах. Я секся, заметив, как на лице друга отразилось смешанное с отвращением удивление. «В моих интересах? Значит, в моих интересах ты, Артур Северн, попросил Нору Джойс выйти за тебя замуж? Девушку, в любви, к которой я тебе признался и на которой собирался жениться, после того, как ты заверил меня, что твое сердце принадлежит не ей, а другой. Мне противно говорить это, но меня одолевали черные мысли, и сейчас я немного не в себе. Так повтори еще раз, это все в моих интересах». Я не знал, как ответить на этот вопрос, и Дик продолжил. «Это в моих интересах ты, богатый человек, купил дом, который она так любила, в то время как я, не имея такого количества денег, вынужден стоять в стороне и наблюдать, как день за днем обирают ее отца? Ведь из-за своей бедности я вынужден продолжать работать, выполняя условия ненавистного мне договора, выставляющего меня перед ней в очень невыгодном свете». Тут я увидел проблеск надежды и смог ответить на заданный таким язвительным тоном вопрос: "Дадик, дик, я действовал всецело в твоих интересах. Он отшатнулся и долго смотрел на меня в сгущающихся сумерках, прежде чем заговорить снова. Мне бы хотелось услышать объяснение Артур Северн ради твоего же блага. И тогда я предельно честно и искренне рассказал ему все, как надеялся поспособствовать его счастью, когда мое собственное казалось таким безнадежным. Как купил землю с намерением передать ему, чтобы он твердо стоял на ногах, когда отправится просить руки любимой. За этим и только за этим ездил я в Шлина-Наэр. Я рассказал о том, как узнал, что моя таинственная возлюбленная и есть Нора Джойс, и о том, как сделал ей предложение, пребывая в смятении и совершенно позабыв о чувствах друга. На это Дик лишь пожал плечами, А я продолжил. Поведал о своих муках, в ожидании ее ответа и о том, как остался в Раундвуде, для того, чтобы не выдать себя и не поставить под сомнение свою преданность другу. Я рассказал Дику о ее намерении не оставлять отца, упомянув о наших признаниях в любви лишь вскользь, чтобы не причинять ему лишней боли. Умолчать об этом я тоже не решился, чтобы не сделать хуже. Когда я закончил, он произнес. «Арт, если бы ты знал, какие меня терзали сомнения!» Я на мгновение задумался, а потом вспомнил, что в кармане у меня лежат письма, и среди них одно от мистера Кейси из голуэ Я достал его и протянул Дику. «Вот, оно не распечатано. Открой его и прочитай. Возможно, оно развеет сомнения. Я знаю, что тебе достаточно и моего слова, но будет лучше, если ты получишь документальное подтверждение». Дик взял письмо, сломал печать, и прочитал послание Кейси, а потом, развернув договор так, чтобы на него падал угасающий свет заката, пробежал глазами по строчкам. Документ был не слишком длинным. Закончив чтение, Дик стоял некоторое время с опущенными руками, а потом подошел ко мне и положил ладони, в одной из которых было зажато письмо мне на плечи. «Слава Богу, Арт, что между нами не будет горечи и сомнений. Все, как ты сказал, но старина!» Он уткнулся лбом мне в плечо, едва сдерживая рыдание. «Мое сердце разбито, а из жизни ушел свет!» Впрочем, его отчаяние оказалось мимолетным. Быстро взяв себя в руки, Дик произнес. «Не бери в голову, старина. Страдать должен только один из нас. Слава Богу, моя тайна известна лишь тебе одному. Больше никто ни о чем не догадывается. Она никогда не должна об этом узнать». Теперь расскажи все и не бойся причинить мне боль. Мне станет легче от осознания, что вы оба счастливы. А вот это лучше порвать. Теперь в этом договоре нет никакой необходимости». Дик разорвал документ, а потом обнял меня за плечо, как в старые времена, и мы пошагали прочь в сгущающейся темноте. «Спасибо Господу за преданную мужскую дружбу». Спасибо за то, что сердце друга даже в страдании остается верным. Спасибо за уроки терпимости и всепрощения, которые преподал нам Сын Божий и который до сих пор хранит память сынов человеческих.